Глава 73. Конец лета. Я даже не представляла себе раньше, что можно кого-то так сильно любить, тихо произнесла Нонна. Так сильно, что все остальное становится совсем неважным. Она уже потихоньку вставала, но передвигалась еще в коляске и из дома почти совсем не выходила, если не считать прогулки с Агатой по собственному саду. Зато гуляли они каждый вечер и подолгу почти всё лето. Иногда к их мациону присоединялись Эрик с Диной, но заезжали к ним не часто. Путь все же не близкий, да и времени вечно не хватало. К экзаменам вот готовились, затем выпускной. Потом родители Дина разводились. Разводились некрасиво и громко, так что Дина была только рада, когда, наконец, все закончилось. А Эрик все то время ее поддерживал. В общем, всегда находились какие-нибудь дела. Да и приезжала сюда Дина неохотно, только из-за Эрика. но она для нее была, есть и будет суровой директрисой, держащей в страхе всю школу. Даже то, что сейчас Нонна была с ней добра, ничего не меняло И, по возможности, Дина от этих поездок уклонялась, но сегодня нельзя было не приехать. Эрик неспешно толкал перед собой коляску. Они наворачивали уже третий круг посаду в полном молчании, И тут вдруг ее признание. Эта Агата придумала отправить их вдвоем прогуляться под предлогом отдохнуть от шума и застолья. Сама же о чем-то откровенничала с его Диной. Сегодня у них были гости. Провожали Эрика и Дину. Завтра оба улетали в Лондон. Радзиевский оказался очень настойчив и убедителен. Лучшее образование, перспективы, карьера, будущее. Всех убедил, кроме Эрика даже Агату обратил в свою веру. «Мне так хочется для тебя всего самого лучшего», — уговаривала она сына, хотя Эрик знал, что разлука ее страшит, пусть даже она и не показывает виду. Но Эрик все равно сначала на отрез отказывался, хотел поступать в Бауманку, жить в Москве с Диной. И вообще, зачем ему перспективы, если все, кого он любит, оставались здесь?» Но тут уже отец Дина подсуетился, и вот теперь они уезжали вдвоем. И сегодняшнее застолье — это прощальный ужин, проводы. Из дома доносились голоса, смех, тихо пел саксофон. Приветливо светились окна, а Эрик не знал, что ответить Нонне. Что вообще говорят в таких случаях? Это ее признание здорово его смутило. «Могу я надеяться, что ты когда-нибудь простишь меня?» — спросила она. «Да я уже...» Буркнул он в смятении. «Давно?» «Нет, правда, все хорошо». «Я буду скучать», — всхлипнула она. «Мы ведь больше не встретимся раньше следующего лета. Мы будем часто звонить по скайпу. Я хочу, чтобы Агата осталась у нас. Зачем ей куда-то уезжать? Дом большой, нас всегда с ней связывала дружба, даже больше, чем дружба, а сейчас тем более». «Эрик!» — Агата окликнула их с веранды. «Гости уже начинали расходиться». Пора было прощаться. Позже, когда Эрик с Диной уезжали в такси, ему вспомнилось, что и Нонна и Агата, порознь, не сговариваясь, обе сказали ему на прощание: Я тобой горжусь. Как ни крутя, это было приятно, он даже усмехнулся вслух. Дина, дремавшая на его плече, уловила его смешок и сразу встрепенулась. Что такое? Да ничего, обнял он ее. Вот думаю, веселая нас с тобой жизнь ждет. Да, скучно нам не будет, согласилась Дина и снова пристроила голову ему на плечо.